«Глава 138. -я. Хочу магических камней. Ты нам очень помогла. Прими моя благодарность». «Хм...» «Был вечер того дня, когда участник и конкурс раздавали свою еду. Мы принимали Филиппа в гостях. Фран провела его комнату. У Роси сидел в тени. Пришел без телохранителей. Наверное, они ему попросту не нужны. Да и людей сейчас не хватает». «Филипп передал Фран черную коробку размером около 30 сантиметров». «О, ты небольшая. Это награда». Я хотел бы отблагодарить тебя на большой церемонии, но... Я не против. Не люблю выделяться. Это упрощает ситуацию. Со столицы пришли указания не разглашать информацию о том, с чем связаны члены моей семьи. Скандал в Феоде — это скандал в стране. Они не хотят распространять это на всю страну. И так это происшествие набрало значительных оборотов. Теперь они пытаются немного успокоить ситуацию. Да и Крайстон многое делает, чтобы сдерживать рост преступности и мятежей в Бру-Буре, Компенсация семьям погибших, раздача еды населению. Что, если население потеряет веру в своего феодала? Это может опять породить большое волнение в Боруборе, что только начала успокаиваться. Так как Борубор — это выход в море, и ее восстановление является высшим приоритетом для страны. Поэтому сейчас успокоить ситуацию важнее, чем раскрывать грехи семьи феодала. Мы с отцом считаем, что необходимо обо всем рассказать. Но перечить в стране не можем. Из-за этого мы не можем наказать братьев публично. Что с Бруком? «Брук и Вэйн приговорены к смертной казни. Способ еще не определен. Оба превратились в монстров. И с ними невозможно общаться. Думаю, их казнят незамедлительно. Публике скажут, что они погибли от болезни. Понятно. Даже к таким, как они, он чувствует родственную близость. Говоря о своих братьях, Филиппа не покидал мрачное выражение лица. Его явно одолевает беспокойство. Мы не можем обнародовать твои достижения в помощи при аресте Брука. Извини». «Да мне все равно». «Мы же и награду получили». Перед возвращением Филипп виноват и поклонился. Но мы бы точно отказались от церемонии и награждения, так что благодарны, что он вручил награду вот так. «Мастер, не открываю!» «Мгм, mm -hmm. интересно, сколько там?» Когда Филипп покинул комнату, Фран подняла крышку коробки. Глаза сразу бросилось большое количество золотых монет. Мы насчитали миллион. Кроме них, там было множество драгоценных камней и украшений. Мы действовали по собственному желанию, поэтому очень приятно получить неожиданную награду. «Неплохо мы заработали в Боруборе!» Эм, можно много всего купить. Ага. Что хочешь купить? Еду? Это тоже, но не сейчас. Франк хочет что-то больше, чем еду? Что? Что-то миленькое, как и подобает девочке? Или же стильную одежду? Это вряд ли. Но купим магических камней. Магических камней? Эм, купим камней, чтобы учитель поглотил их и повысил уровень. В Бэру-Бэре должна быть множество магических камней на продажу. А это ничего? Да. Купить и поглотить камни, это вызывает у меня чувство вины. Не то чтобы я считал, что это нечестно, просто у меня чувство, что заработанные деньги приносят Фран. Когда покупаем зелье, броню или ингредиенты, то это нужно Фран. Но у меня чувство, что покупка магических камней это только ради меня. Я понимаю, что если я стану сильным, то и Фран тоже. Поэтому покупаем это для неё тоже, но. Но скоро это станет необходимо. Возможно, уже в следующий раз без этого никак. Ценность камней необходима для поднятия уровня всё выше. и повышать его становится всё сложнее. «Продадим ненужное, купим нужное!» «И на оставшиеся деньги накопим магических камней!» «И вправду! Если спросить гильдии искателей в Люсиль, можно раздобыть разных камешков!» «Поглощать хочется магические камни из высокоуровневых зверей, да и в пространственном хранилище беспорядок!» «Продадим всё ненужное!» «Следующее утро!» «Простите за ожидание, вот ваша оплата, мы собираем товар!» «Мы пришли в Люсиль, чтобы избавиться от ненужного!» Слабые магические инструменты, оружие, броня, драгоценности и так далее. Мы много всего продали. Перед этим мы заглянули в гильдию и продали материалы зимыщих зверей. Мы успели немало нас собирать в окрестностях Баруборы. После чего мы здесь же накупили ингредиентов и зелий, что скоро станут нужны. Вот наш инвентарь в результате. Иллюзерно-авгитовый меч. Меч смертельного зора. Мешочек с предметом неизвестное. Меличайшее зелье здоровья — три штуки. Великое зелье здоровья — пять штук. Зелье полного становления дефектов — три штуки. Великое зелье магии три штуки, среднее зелье магии пять штук, мельчайшее зелье алхимии три штуки, великое зелье восстановления брони одна штука, зелье улучшения навыка одна штука, зелье уменьшения отрицательных эффектов три штуки. Огромное количество ингредиентов для готовки, всё для кемпинга, а ещё трупы и яд. Недолго раздумывал, что делать с желмы давитов скорпиона и плащом короля тьмы, но всё же решил быть минималистом. Аж на душе полегчало. С одеждой мы купили Гераклов браслет, увеличивающий физическую силу на 20. Я заряли мага усилевающей силой маки. Вот наша экипировка на данный момент. Сэт чёрной кошки. Боевой одеяние чёрной кошки, перчатки чёрной кошки, лёгкобы чёрной кошки, небесные серьги чёрной кошки, накидка чёрной кошки, кожаный пояс чёрной кошки, Гераклов браслет, жертвенный браслет, зарядили мага. В результате у нас на руках было 4,5 млн золотых. У меня и скажет ощущение денег. Мы заплатили 1.200 золотых за Гераклов браслет, а у меня чувство, что это как-то слишком дёшево. Теперь купим магических камней. Эммм... Um... Насчёт камней. О, что-то капитан Ренгель начал мямлить. Неужели они их не продают? Сейчас в Буру-Буре серьёзная нехватка камней. Почему? Недавно гильзия алхимиков всё выкупила. У нас практически не осталось камней выше ранга Дзи. Вот немного осталось. Да, но это Гуленбург, Стиапис, которые, по вашим словам, вам не нужны. Значит, у них не осталось камней ни из этого региона. К тому же из-за дефицита сильно поднялась цена. Почти в два раза по сравнению с нормальной. Заразь! Ты слишком легко оделась, я потерял всего лишь руку. Кара, постигнет тебя. Что в этом делать? Да что делать? Если тут не можем купить, то нигде не сможем. В гильзе Искатели камни продавали. Если даже Люсиль не может заполучить их, достать в Борубаре магические камни сейчас крайне сложно. Остались только не до камня. Не до камня? Камни из гоблинов, крыс и других демочек зверей уровня угрозы не больше дже. А такие есть? Да. Потерпев от дефицита, мы попробовали закупить и таких, но... Всё-таки никто их и не использует, так что они залежались на складе. Мастер? Ага, подойдёт. От камней из гоблинов можно ожидать новые навыки. Так что купим-ка побольше разных. Мы по дешёвке купили 200 камней, и среди них было больше 15 видов, которые я ещё никогда не поглощал. Я не представляю, какие навыки мне попадутся. Но достаточно уже того, что я подниму себе ценность магических камней. Вам точно не подойдут? Это не до камня. Не, не против. Вы нам очень помогаете. Добавлю немного в качестве бонуса. Нам снизили цену, и за все камни удалось заплатить всего лишь 100 тысяч золотых. Кажется, цена поднимается, только когда камень не меньше ранга Ди. Камни ранга Е и ниже используются разве что для повседневных нужд. Поэтому они дешевые. Самым дорогим оказался камень обезьяны ледяной скалы. За него мы отдали три тысячи золотых. Вернувшись в гостиницу, я тоже их проглотил. «Мастер, вот!» «Ого! Эйп!» Я попросил Френда достать камни из хранилища и сделать из них своеобразную ванну, прямо в воздухе, а затем нырнул в нее. «Чем это я занимаюсь? Это ванна из магических камней!» «Ведет же на земле ванну из денег, например, когда внезапно разбогатеют, а это мой вариант!» «Вау, все вокруг наполнено камнями!» Вот он, сейчас блаженство. Мастер, весело, весело. Я всё думал, что поглощать такое количество камней по одному будет напряжно, и искал способ, как бы их всех за раз. Но настроение так поднялось. Теперь я понимаю чувство людей, купающихся в ванах с денег. Какой я всё-таки вульгарный. Но это весело, так что всё ок. Эх. Я поглощал камни один за другим и чувствовал, как сила непрерывно протекает по мне. И как же это приятно. 10 минут спустя. Мастер. И извините. Когда я успокоился, заметил силу этой двоих моих охранников. Наверное, я выглядел не очень прилично. Ой, Фран Русси, у вас глаза заболели. Так вот, если у вас тоже есть что-то, что бы вы хотели сделать, то делайте. Хочу кушать коря целую неделю. Э, понял, идёт. Ам... Фух, охранники вернулись в нормальное состояние. Ну, я получила около 700 очков. Достаточно много получилось. Кстати, вот что получилось. Саморазвитие. Ранг 11. Ценность магических камней 5169. Из 6600. Память 100. Очки 2. Новые навыки. Чувство злого умысла 1 уровень. Мастерство кривого меча 1 уровень. Или зерна магии 1 уровень. Искусство раперы 1 уровень. Мастерство раперы 1 уровень. Мастерство трости 1 уровень. Ой, снова взгляд этих двоих похолодел. Точно, перед тем, как отправляться в Урмут, может, навестим принцесс-принцессой? Согласна. Тогда идем. Хм. Вроде бы получилось развернуть обстановку, так? Как только я так подумал, Франы и Руси синхронно встали и пошли, а затем посмотрели на меня из-под лобья, наглонив головы. Не забудешь о Каре, сколько мы захотим. У Руси обратно затявкал. Не забуду.